Знаки пробуждения центров 16 ноября 35 -го. Очень радовалась вашим огненным знакам Очень характерно видение как бы пламени свечи для вожжения центров. Иногда можно видеть такое пламя над светлым пучком как бы толстых нитей нервов. Световые пятна тоже означают пробуждение центров. Теплота сердца — прекрасный знак. Также характерно и явление радужных светящихся зигзаг. Я тоже видела их несколько раз в течение прошлого лета, и они очень мешали моим занятиям, густо покрывая листы, на которых я писала. Они указывают на сражения в надземном мире. Продолжайте ваши наблюдения и записывайте их. Нужно не отвергать всякие наблюдения над собой. Люди теряют наблюдательность, но познание самого себя весьма поучительно.